Таким образом, следствие получило царицу доказательств признание обвиняемым своей вины. Только после этого в деле появляется первый официальный протокол допроса Дзениса от 27 ноября 1936 года. Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого было предъявлено Дзенису ранее то есть без допроса его как подозреваемого, что противоречило требованиям уголовно-процессуального закона. На допросе 27 ноября 1936 года Дженнис показал, что в террористическую организацию его завербовали со стороны левых, Стен, работавший преподавателем Института Красной профессуры, а со стороны правых пошуканис. Тогдашний директор института советского строительства и права коммунистической академии. Первый это сделал в 1932, а второй в 1933 годах. По словам Дзениса, он колебался в правильности политики партии, а поэтому и примкнул к организации, объединяющей левых и правых. По заданию по Шуканису проводил работу по вербовке людей в организацию на Украине. В эту организацию входили Ашрафян, Сараджав, Сезонов, Вайтинский и Кравецкий. О конкретных действиях данной организации Дзенис ничего следователю сообщить не мог. Эту схему своей контрреволюционной деятельности Дзенис повторил и на последующих допросах. Какие же внутренние и внешние мотивы подтолкнули Дзениса на оговор себя и других лиц? На этот счёт проливает свет тот же Ерошинский. Следователь Борисов подсадил его на сутки в одну камеру с Дзенисом и Самойловым после того, как Дзенис признал свою вину. Ерашинский в этой связи рассказывает: Дзенис и Самойлов в течение целого дня уговаривали меня пойти по их пути выполнения всех требований следствия. Дзенис, от имени следователя, доказывал мне, что это нужно якобы для дела партии, что одна часть партии должна быть принесена в жертву ради другой он откровенно признавал, что пошёл на дачу ложных показаний по двум мотивам. А сохранение своей жизни, говоря: "Я всю жизнь посвятил революции, не имел молодости и хочу ещё жить". Б. Дачи показаний требует дисциплина, потому что органами НКВД руководит партия мою позицию отдачи ложных показаний Дженнис называл Донкихотством, бессмысленным героизмом. И от имени следователя, которым он вызывался несколько раз для дачи информации о моих настроениях, передавал мне о гарантированном расстреле. Борисов, после покаятельного письма Дженниса, гарантировал в кавычках ему не только жизнь, но и возможность творческой работы, скорого восстановления в партии. Однако, ложно понятые Дзеннисом соображения партийной дисциплины и надежды на милость алчной системы обернулись в конечном счете трагедией для него. Гарантии Борисова не сработали. Следует обратить внимание и на еще одно обстоятельство. Ни Дзенис выдумал мифическую проволевацкую организацию. Он лишь повторил схему, навязанную ему органами НКВД. Характерно в этой связи следующая деталь. Ещё до ареста Дзениса, а именно 4 ноября 1936 года, опер уполномоченный НКВД УССР Гричихин вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Дзениса содержание под стражей учитывая что он является участником троцкистской террористической организации существующей на Украине органом НКВД до начала следствия были известны и другие участники организации Ашрафиан Сараджав в сизонах Вейтинский и Кравицкий